Глава восьмая. Субэтносы. Структура этноса. Структура этноса всегда более или менее сложна, но именно сложность обеспечивает этносу устойчивость, благодаря чему он имеет возможность пережить века смятений, смут и мирного увядания. Принцип этнической структуры можно назвать иерархической соподчиненностью субэтнических групп, понимая под последними таксономические единицы, находящиеся внутри этноса как зримого целого и не нарушающие его единство. На первый взгляд, сформулированный тезис противоречит нашему положению о существовании этноса как элементарной целостности – Но вспомним, что даже молекула вещества состоит из атомов, а атом — из элементарных частиц, но не снимает утверждения о целостности на том или ином уровне, молекулярном или атомном, или даже субатомном. Все дело в характере структурных связей. Поясним это на примере. Карел из Сверской губернии в своей деревне называл себя Карелом а приехав учиться в Москву русским, потому что в деревне противопоставление карелов русским имело значение, а в городе не имело, так как различия в быту и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Но если это был не карел, А татарин, то он продолжал называть себя татарином, ибо религиозное различие усугубляло этнографическое несходство с русскими и было не столь мало, чтобы искренне объявить себя русским. Татарин, попавший в Западную Европу или в Китай, считался бы там русским и сам был бы с этим согласен, а в Новой Гвинее он воспринимался бы как европеец только не из племени англичан или голландцев. Этот пример очень важен для этнической диагностики и тем самым для демографической статистики и этнографических карт. Ведь при составлении последних обязательно нужно условиться о порядке и степени приближения, иначе будет невозможно отличить субэтносы, существующие как элементы структуры этноса, от действующих этносов. Теперь остановимся на соподчиненности этносов. Например, французы, яркий пример монолитного этноса, включают в себя, как уже говорилось, бретонских кельтов, гасконцев баскского происхождения, лотарингцев, потомков аллеманов и провансальцев, самостоятельный народ романской группы. В середине IX века, когда впервые было документально зафиксировано этническое название французы, все перечисленные народы, а также другие бургунзы, норманны, аквитанцы, савояры еще не составляли единого этноса и только после тысячелетнего процесса этногенеза образовали этнос, который мы называем французами. Процесс слияния не вызывал, однако, нивелировки локальных обычаев, обрядов и тому подобное. Они сохранялись как местные провинциальные особенности, не нарушающие этнической целостности французов. «Во Франции мы особенно отчетливо наблюдаем результаты этнической интеграции, ибо ход событий эпохи Реформации привел к тому, что французы-гугеноты вынуждены были в XVII веке покинуть родину. Спасая жизнь, они потеряли прежнюю этническую принадлежность и стали немецкими дворянами, голландскими бюргерами и в большом числе бурами» колонизовавшими Южную Африку. Французский этнос избавился от них как от лишнего элемента структуры и без того разнообразной, однако как социально-политическая целостность Франция не ослабела, а наоборот усилилась. Покинутые ревностными гугенотами поля и сады перешли к индиферентным людям, восстановившим в XVIII веке хозяйство более не страдавшее от внутренних войн. Возникшая этническая монолитность позволила Наполеону провести мобилизацию населения и создать самую многочисленную и послушную армию, после поражения которой Франция не распалась, несмотря на все пережитки провинциального сепаратизма. Саморегуляция этноса Может показаться странным то, что мы приписываем этносу способность к саморегуляции, однако этнос в историческом развитии динамичен, и, следовательно, как любой долго идущий процесс, реализуется с наименьшими затратами энергии, чтобы поддержать свое существование. Прочие отсекаются отбором и затухают. Все живые системы сопротивляются уничтожению, то есть они антиэнтропийные и приспосабливаются к внешним условиям насколько это возможно. А коль скоро некоторая сложность структуры повышает сопротивляемость этноса внешним ударам то неудивительно, что там, где этнос при рождении не был достаточно мозаичен, как, например, в Великороссии XIV-XV веков, он стал сам выделять субэтнические образования, иногда оформлявшиеся в виде сословий. Сноска. Говоря так про природный процесс, мы не допускаем антропоморфизма, а просто применяем привычный оборот по типу «ручей проложил себе русло и образовал излучину». Конец носким. На южной окраине выделились казаки, на северной поморы, впоследствии к ним прибавились землепроходцы – На первый взгляд, просто представители определенного рода занятий, исследовавшие за ними крестьяне, которые перемешались с аборигенами Сибири и образовали субэтнос сибиряков или челдонов. Раскол церкви повлек за собой появление еще одной субэтнической группы старообрядцев, этнографически отличавшихся от основной массы русских. В ходе истории эти субэтнические группы растворились в основной массе этноса, но в то же время выделились новые. Например, во второй половине восемнадцатого века часть богатого дворянства начала нанимать гувернеров-французов для своих детей. После 1789 года приток французов в Россию увеличился, и вместе с языком, манерами, вкусами распространились французские воззрения, что создало новый стереотип поведения на субэтническом уровне. Эмигранты поддерживали русских во время войны с Наполеоном, а в дальнейшем создалась традиция обучения европейской культуре как инерция, ибо основная струя жизни, то есть этногенеза, вернулась в прежнее русло. Потомки европеизированных Онегиных кончили дни в чеховских вишневых садах, уступив место в жизни другим субэтносам различать субэтносы очень легко, так как этнография конца XIX века работала именно на этом уровне. Этнографы изучали бытовой обряд, то есть фиксированность стереотип поведения у тех групп населения, которые резко отличались от столичных, например, быт алонецких крестьян, но игнорировали жизнь профессоров Петербурга. А зря потому что для нашего времени такое описание было бы очень полезно и интересно, а теперь приходится читать Чехова, да еще брать поправки на его субъективизм. Короче говоря, субэтносы наблюдаемы непосредственно, ибо с одной стороны они находятся внутри этноса, а с другой носители субэтнических стереотипов поведения отличаются от всех прочих манерами, обхождением, способом выражать чувства и тому подобное. Возникают субэтносы вследствие разных исторических обстоятельств, иногда совпадают с сословиями, но никогда с классами, и сравнительно безболезненно рассасываются, заменяясь другими, внешне похожими, но с теми же функциями и судьбами. Назначение этих субэтнических образований – поддерживать этническое единство путем внутреннего неантагонистического соперничества. Очевидно, эта сложность – органическая деталь механизма этнической системы и как таковая возникает в самом процессе этногенеза. При упрощении этнической системы число субэтносов сокращается до одного – Это знаменует персистентное, пережиточное состояние этноса. Но каков механизм возникновения субэтносов? Чтобы ответить, необходимо опуститься на порядок ниже, где находятся таксономические единицы, разделенные нами на два разряда – консорции и конвиксии. В эти разряды помещаются мелкие племена, кланы, уже упоминавшиеся корпорации, локальные группы и прочие объединения людей всех эпох. Консорции и конвиксии. Условимся о терминах. Консорциями мы называем группы людей, объединенных одной исторической судьбой. В этот разряд входят кружки, артели, секты, банды и тому подобные нестойкие объединения. Чаще всего они распадаются, но иногда сохраняются на срок в несколько поколений. Тогда они становятся конвиксиями, то есть группами людей с однохарактерным бытом и семейными связями. Конвиксии малорезистентны. Их разъедают экзогамия и перетасовывает сукцессии, то есть резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие конвиксии вырастают в субэтносы, таковы упомянутые ранее землепроходцы консорции отчаянных путешественников, породивших поколение стойких сибиряков и старообрядцы. Первые колонии в Америке создавали консорции англичан, превратившиеся в конвиксии. Новую Англию основали Пуритане, Массачусетс, Баптисты, Пенсильванию, Квакеры, Мэриленд, Католики, Виргинию, Роялисты, Джорджио, сторонники Ганноверского дома, Из Англии уезжала консорция, не мирившаяся либо с Кромвелем, либо со Стюартами, а на новой почве, где былые споры были неактуальны, они стали конвиксиями, противопоставлявшими себя новым соседям, индейцам и французам. Землепроходцы и старообрядцы остались в составе своего этноса, но потомки испанских... Конкистадоров и английских пуритан образовали в Америке особые этносы, так что именно этот уровень можно считать лимитом этнической дивергенции. И следует отметить, что самые древние племена некогда, очевидно, образовались тем же способом. Первоначальная консорция энергичных людей в условиях изоляции превращается в «этнос», который для ранних эпох мы именуем племя. На таксономическом уровне консорции заканчивается этнология, но принцип иерархической соподчиненности в случае нужды может действовать и дальше. На порядок ниже мы обнаружим одного человека, связанного с окружением. Это может быть полезно для биографии великих людей. Спустившись еще на порядок, мы встретимся не с полной биографией человека, а с одним эпизодом его жизни, например, с совершенным преступлением, которое должно быть раскрыто, а еще ниже — Случайная эмоция, не влекущая за собой крупных последствий, но мы должны помнить, что это бесконечное дробление, лежащее в природе вещей, не снимает необходимости находить целостности на заданном уровне, существенном для решения поставленной задачи.